Девятнадцать. 25 декабря 1880 года. Рождество. Дмитриевское военное училище, Москва. Только исповедь держала Красовского на этом свете. Выложив все как на духу, маленький доктор закрыл глаза, словно уснул. Даже на лице у него появилось совсем умиротворенное выражение. Владимир, сидевший у изголовья кровати, взглянул на часы. С момента возвращения в его комнату прошло чуть больше пятнадцати минут, но казалось, что вечность. Стрелка перешагнула за полночь. С Рождеством, тихо произнес Корсаков. Я опять пришел слишком поздно. Я опять не смог их спасти. Он осекся и решительно встал. «Идем, нужно найти Белова». «Но ведь он должен остановиться, так?» — спросил Постольский. «Все виновные в гибели его родителей, уже мертвы?» «Боюсь, что не все так просто. Ты не представляешь, что с человеком делает власть над потусторонними силами. Тем более, что убийцу он наказал, но в его глазах виновата система». Его отца ложно обвинили и казнили люди, которых он считал своими друзьями. Их словам поверили, а его матери — нет. Он сам так и не прыгнул выше головы, остановившись в одном шаге, остался обычным мунтером. Офицерское братство. Братство, выкованное цуком. «Ты думаешь, он теперь начнет охоту на юнкеров?» «Не только. Он знает, что мы раскусили его». Раз он не сдался сразу после убийства Красовского, то сейчас думает, как бы остаться безнаказанным. «А сделать это можно только, если умрут все, кто о нем знает», — закончил за друга Павел. «Или исчезнут, и он вместе с ними. Был Белов, станет Шеляпин, начнет жизнь с чистого листа. Мне жаль Вахмистра, но мы должны его остановить». «Но где он, может быть?» «Явно не здесь. Он оставил Красовского у дверей и не мог не думать, что мы его найдем. Не в учебном корпусе. Его легко обыскать силами кадетов. Не во флигеле. Место предыдущего ритуала мы нашли, он побоится туда возвращаться. Остаются конюшни и главное здание. Я туда. Ты осмотри сначала конюшни, а затем догони меня». «Хорошо», — кивнул Павел. «Кстати, а что у тебя за револьвер такой?» «Выглядит чудовищно». «Ха, этот!» — на ходу усмехнулся Корсаков. Лема, Его придумали французы, а усовершенствовали американцы. Как-то я столкнулся с человеком, который даже после нескольких пуль из обычного револьвера чуть не открыл путь древнему божеству. Долгая история. В общем, я решил найти оружие, после попадания из которого на ногах не устоит никто». А уж как я намучился, приноравливаясь к отдаче, но оно того стоило. К тому же, он хитро сощурился, в нем есть еще один полезный сюрприз. Они снова вышли в зимний буран. «Белову терять нечего!» — крикнул другу Владимир. «Будь осторожен!» «Ты тоже!» — ответил Павел. «Я тебя найду!» Владимир решил не рисковать и не лезть через главный вход. Вместо этого он подкрался к окнам квартиры Панина, благо сугроб упирался практически в них. Ударил рукояткой револьвера по стеклу и просунул руку к шпингалету, стараясь не порезаться об осколки. Внутрь он спрыгнул, окруженный ворохом влетающего через открытое окно снега. Труп полковника лежал на том же самом месте, Из холла раздалось конское фырчание. Владимир аккуратно выглянул из комнаты. Конь Постольского продолжал стоять посреди зала. Белого не было видно. Корсаков как можно тише вышел в холл, прижимаясь к стене и направив пистолет в сторону лестницы и гербового зала. Он прокрался до комнаты дежурного офицера. Она оказалась открытой, но внутри никого не было. Аналогично с Цейк Гаузом, Белова там не оказалось, но Корсаков обратил внимание на отпертый и распахнутый шкаф, где хранились револьверы. Двух не хватало, значит, вахмистр вооружен. Это усложняло дело. Корсаков умел стрелять и делал это неплохо, но при столкновении с опытным военным преимущество было бы на стороне Белова. Еще его обеспокоила груда ружей, лежащих на полу. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в каждом из них не хватает шомпола. Владимир снова, насколько возможно, тихо пересек комнату, провожаемую безучастным взглядом коня Постольского, и заглянул в гербовый зал. К счастью, все стулья располагались вдоль стен, и кроме как за елкой прятаться в Ахмистру было негде. Оставались юнкерские комнаты, гостевые, и кабинет начальника училища. С револьвером на изготовку Корсаков начал подниматься по лестнице. Двери в помещении казачьей сотни были закрыты, а вот часовня и юнкерская спальня распахнуты настежь. Корсаков остановился и прислушался. Из курилки прихожей слева раздавался скрип мела по полу. Владимир подкрался к углу и уже собирался обогнуть его, как грохнул выстрел, и пуля высекла осколки из мраморных перил лестницы. «Владимир Николаевич, это вы там крадетесь, что ли?» — крикнул вахмистр. «Не приближайтесь, пожалуйста, я не хочу вас застрелить!» «Лучше нашлете на меня злобный дух своего отца?» — поинтересовался Корсаков. Из прихожей раздался сдавленный смешок. Да, согласен, неловко получается. Упростить великодушно. Я не хотел, чтобы так вышло. Послушайте, Белов, у вас еще есть время остановиться. Но раз уж вы обо всем догадались, то используйте уж мою настоящую фамилию, попросил Вахмистр. Я Шиляпин. Белов, это символ всего, что у меня отняли. Хорошо, согласился Владимир. Ваше месть закончена. Убийцы вашего отца мертвы. Вы должны остановиться сейчас же. Боюсь, что это уже не выход. Раз вы знаете, какие силы я призываю, то представляете, насколько сложно держать их в узде. К тому же, они сами виноваты. Я ведь не хотел их убивать сначала. Никого. Когда я только-только научился... Он замялся. Ну, научился управлять этим... Я хотел лишь напугать. Заставил отца приходить к своим убийцам во снах. Только во снах. Я надеялся, что этого будет достаточно, чтобы они раскаялись. Вы признались в своих злодеяниях. Думаете, они сделали это? Нет. Они тряслись от страха, срывались друг на друга, напивались в усмерть. Но ни один из них не решился взять на себя ответственность за гибель моего отца. Я думал, что Сердецкий близок. Подслушал их разговор с Паниным. Генерал чуть было повинную записку не написал, представляете? Понятное дело, Панин был не в восторге. Я вас, кстати, видел сегодня утром у флигеля. Вы еще в окно подсматривали, пока Панин внутри был. Уверен, он записочку искал. Да только у генерала оказалась кишка тонка, не стал на нее писать. Ну и что ж, теперь они на своей шкуре ощутили, каково пришлось моему отцу. Они узнали. Они мертвы. Хватит». «Э, нет. Я наказал только часть виновных. Вы ж мне все испортили, Владимир Николаевич, знаете? С Сердецким я поторопился, признаю. Но затем я хотел дождаться возвращения остальных борчуков и господ офицеров. Когда я понял, что вы разнюхиваете здесь, пришлось поторопиться. Жаль, Панин с утра заявился во флигель, так бы начал раньше. Но ничего». Еще придумаю, как наверстать!» Корсаков выставил руку с револьвером за угол и дважды нажал на курок. Отдача чуть не вывернула ему запястье. Взвизгнули рикошеты. Из прихожей раздался издевательский смех вахмистра, излишне веселый, на грани истерики. «Ваш бродь! Ну кто ж так стреляет? К тому же вы уже опоздали!» «О, спутник беспросветной тьмы, вкушающий кровь людскую! Даруй слуге твоему власть твою!» Корсаков выскочил из-за угла, вскидывая пистолет. Беловший ляпин стоял перед очередной пентаграммой, начерченной на полу. Ненужные уже револьверы лежали рядом. В одной руке он держал кинжал, со второй на магический рисунок падали капли крови. В центре пентаграммы на охапке металлических шамполов покоилось кольцо его отца. Между двух нижних лучей лист бумаги, на котором Каптинармус собирал подписи юнкеров и ротмистра. Корсаков выстрелил еще два раза, и пули устремились к застывшему вахмистру. Когда они уже должны были войти в его тело, Белова закрыла возникшая перед ним фигура окровавленные останки человека, прошедшего сквозь солдатский строй. Шеляпин-старший вернулся, чтобы завершить месть своего сына. Но затем рядом с ним возник еще один силуэт. И еще один. «А что, вы думали, что дух моего отца единственный, кто жаждет поквитаться с офицерами?» Нет, Владимир Николаевич, я выучил новые фокусы. Хохотнул из-за их спин Вахмистер, наслаждаясь удивлением, написанным на лице Корсакова. Затем его глаза закатились, и Вахмистер провалился в транс. В учебном корпусе, за дверями комнаты, где прятались юнкера и Чагин, раздались тяжелые шаги. Призраки казненных солдат шли за будущими офицерами. Дверь содрогнулась от их могучего стука. «Господа, за меня!» — скомандовал Чагин, становясь между входом и воспитанниками. Испуганные юнки разгрудились у него за спиной. Стук повторился. «Стой! Кто идет?» — скомандовал ротмистр. В его позе, в его голосе не было ни тени, страха и сомнений. Стук повторился в третий раз, Чагин не стал повторять, он просто открыл огонь. Пули проделали дыры в двери и, судя по звону, выбили окно за ней. Кто бы ни стоял снаружи, он был сделан не из плоти и крови. А затем дверь взорвалась, разбросав обломки во все стороны. Чагин отшатнулся и прикрыл лицо ладонью. Разлетевшаяся импровизированная шрапнель оставила на нем множество порезов и разодрала форму, но ротмистр остался жив и практически не ранен. Дико закричал стоявший позади зернов, укрыв ладонями лицо. Судя по сочащейся между пальцев крови, в него прилетела острая щепка. За дверью стояли окровавленные призраки. Чагин вновь скинул револьвер и нажал на спусковой крючок, но оружие издало сухой щелчок, кончились пули. Запасных уродмистра не было. Он, с сожалением отбросил ставший бесполезным револьвер и сделал шаг навстречу фантомам, все еще закрывая собой юнкеров. Но призраки казненных солдат не торопились входить в комнату. Что-то останавливало их. Как и рассчитывал Корсаков, оставляя защитные барьеры, его фигуры, очерченные по периметру комнаты, давали драгоценное время. Владимир смотрел, как вахмистр раздраженно повел головой и что-то прошипел в полголоса. Часы тикали, песок сыпался. Настало время для полезного сюрприза. Под основным стволом тяжеленного револьвера Лема находился еще один, заряженный одним дробовым патроном. На этот заряд у Корсакова ушло несколько дней работы. В домашней лаборатории на Манежном он выплавил серебряную дробь, а затем под лупой кропотливо наносил тонкой кисточкой на каждый металлический шарик сложные символы. Опробовать его на практике по понятным причинам Корсакову не доводилось, поэтому, взводя курок второго ствола, он просто надеялся, что затея сработает. Револьвер громыхнул, серебряная дробь влетела в сомкнутые перед вахмистром ряды призраков и развеяла их, как дым. Владимир не питал особых надежд на то, что ему удалось изгнать их насовсем, поэтому сразу же рванулся вперёд. Выстрел вывел Белова из транса. Он успел увидеть бросок Корсакова и потянулся за своим револьвером. Но слишком поздно. Владимир больно упал на пол, но дотянулся правой рукой до внешнего кольца пентаграммы. Пальцы скользнули по полу, стирая границу рисунка. «Нет!» — крикнул Вахмистр. Освобожденная сила вырвалась из круга и отбросила Корсакова обратно на лестницу. Его полет успел увидеть ворвавшийся в холл Павел, вернувшийся из конюшен. На полной скорости Владимир ударился в огромное старое зеркало на площадке и сполз на пол. На поверхности стекла, где ударилась его голова, остались кровавые брызги. Само зеркало не разбилось, но пошло трещинами. «Корсаков!» — позвал Павел. «Ах ты!» — прорычал Вахмистр, переступая через ставшую бесполезной фигуру. Он уже поднял пистолеты, намереваясь разрядить их в лежащего Владимира, но остановился как вкопанный. Корсиковых стало двое. Один осел под зеркалом без сознания. Но отражение показывало другую картину. В зеркале Корсиков отражался, стоя спиной к Вахмистру. Брызги крови на поверхности постепенно втягивались внутрь отражения. С последней впитанной каплей трещины на стекле словно по мановению руки заросли. Отражение Корсикова медленно начало поворачиваться к Белову. Тот застыл, словно зачарованный. Зазеркальный Корсиков не обратил никакого внимания на то, что человек, чьим отражением он должен служить, лежит без движения на полу. Он сделал несколько шагов вперед, оказавшись вплотную к стеклянной глади. Наблюдающий эту сцену со стороны Пастольский застыл от ужаса. Она была ему тошнотворно знакома. Такая же застывшая ухмылка на лице — Те же издевательски плавные, осторожные движения, словно фигура в зеркале не является человеком, а просто изображает его, мимикрирует, дотошно пытаясь подражать людским движениям. И от этой неправильной, неестественной похожести становилось лишь страшнее. «Да». Павел Постольский уже видел это существо два месяца назад в полутемной обеденной зале особняка Ридигеров на Большой Морской. Не Корсаков приложил ладони с другой стороны стекла, легонько упершись в него, будто пытаясь толкнуть непослушную дверь. Глаза его, зверина поблескивая в темноте, жадно впились в вахмистра. Белов отправился от транса и жутко закричал. Вскинув оба револьвера, он всадил все оставшиеся патроны в зеркало. Вместо ожидаемого звона, разбивающегося стекла, наступила тишина. Пули завязли в зеркале, как в желе, постепенно растворяясь. Поверхность стекла колыхнулась, подобно воде, и снова застыла. Зазеркальный Корсаков отступил на шаг назад, с притворным осуждением покачивая головой. Если бы зеркало передавало звуки, сейчас слышалось бы недовольное цоканье его языка. А потом анфилада комнат от площадки перестала быть пустой. Вдоль обеих стен выстроились ряды призрачных солдат, окровавленных, оборванных, с глубокими, сочащимися кровью ранами, выбитыми глазами, висящими на лоскутах кожи ушами и спутанными волосами. И каждый держал в руке длинный хлесткий пруд. Зазеркальный Корсаков лениво взмахнул рукой, словно отгоняя надоедливую муху. Вахмистра подняла в воздух и отбросила в самый дальний конец анфилады юнкерских спален. Удар об стену выбил из него весь дух, и Белов мешком свалился на пол. Но долго лежать ему не дали. Неведомая сила подняла его и потащила обратно к зеркалу между рядов молчаливых фантомов. Каждый призрак вскидывал руку с прутом и резко опускал его на Белова. Сначала тот кричал и пытался закрываться от ударов, но каждый из них оставлял на его теле ярко алые отметины. Чем дальше волокло его неумолимое притяжение, тем тише становились его вскрики и страшнее раны. Обратно к зеркалу дополз Небелов, просто еле трепыхающийся комок плоти, внешне неотличимый от его жертв. Он упал перед лежащим без сознания Владимиром и испустил дух. Стоящий за стеклом не Корсаков с видимым удовлетворением осмотрел результат своих трудов, театрально отряхнул руки, вновь повернулся спиной к зеркалу и неловко осел на пол, как марионетка, которой оборвали нити. Отражение застыло, вновь показывая только то, что на самом деле должно быть перед ним». 20. 25 декабря 1880 года. Вечер. Шереметьевская больница. Москва. Вьюга улеглась к утру. Прибывшие в училище сыщики Лефортовской части застали картину, которую никто из присутствующих не мог толком объяснить. В выстуженном кабинете полковника Панина, превращенном в импровизированный морг, лежали три тела. Сам командир эскадрона, училищный врач и каптинармус. Армус. Первые и последние были испороты, как и погибший ранее генерал Сердецкий. Доктор Красовский зарезан. Выживших нашли в учебном корпусе. В тепле первого этажа обнаружился конь, привязанный к перилам лестницы, Наверху, в комнате Корсакова, собрались студенты и сопровождающие их офицеры. Напуганные юнкера молчали. Кроме поколеченного зернова, тот был способен лишь слабо стонать. Ротмистр Чагин и поручик Постольский в один голос утверждали, что училище подверглось нападению неизвестных лиц. Якобы они попытались проникнуть в училище под покровом ночи и непогоды, чтобы заполучить хранящиеся в цейгаузе гаузе шашки и револьверы. На все остальные вопросы поручик отвечал требованием отбить телеграмму своему руководству в Петербург, которое и должно было решить, какие сведения жандарм имеет право разгласить московским коллегам. Корсаков ничего из этого не застал. Он пропустил трогательную заботу юнкеров о раненом товарище. Возможно, Чагин и Красовский оказались правы, и ЦУК действительно выковал нерушимые узы братства между будущими офицерами. Свойский даже вызвался сопроводить Зернова в военную госпиталь, что находилось на берегу Яузы, где врачам предстояло оценить серьезность раны майора. Старое название больницы, сохранившееся с Петровских времен. Сейчас госпиталь имени Бурденко. К радости юнкеров их кони пережили несчастную ночь, хотя процесс их поиска затянулся. Вплоть до самого марта жители окраинных районов Москвы и окрестностей с удивлением натыкались на роскошных породистых животных, выходящих к человеческим жилищам. Самих юнкеров военное начальство решило отправить по домам, ведь повторное открытие училища явно откладывалось. Не застал Владимир и нервной активности поручика Постольского. Тому пришлось нелегко. Его внимание требовали и упавший без сознания друг, и замерзающий внизу конь, и тело Каптинармуса, лежащее посреди ритуального узора. К его чести Павел справился на отлично. Обморочного Корсакова и несчастное животное общими усилиями доставили обратно в теплый преподавательский корпус, где постарались разместить со всем возможным удобством. Сам же Постольский кропотливо зарисовал на бумаге, оставленной Вахмистром, письмена, а затем с не меньшим тчанием уничтожил все следы ритуала и упаковал в отдельные сумки кольцо, кровавый кинжал и шпицрутаны. С ними предстояло разобраться его начальству в Петербурге. Чего ему обнаружить не удалось, так это книг или записей, которые научили белова Шеляпина призывать мстительных призраков. Корсаков был жив. Это единственное, о чем можно было говорить наверняка. Он дышал ровно, сердце билось спокойно и ритмично. Казалось, что он просто спит, только разбудить его не получалось. Чагин и Постольский уложили его на кровать, перевязали ссадину на затылке и укрыли одеялом. Никто не знал, что делать дальше. Утром его перевезли в Шереметьевскую больницу на Садовом, разместив в отдельной палате. «Ныне Институт скорой помощи имени Склифосовского». Вокруг Владимира собрался целый консилиум светил медицинской науки. После долгих препирательств и обследований врачи пришли к согласию лишь в одном. Он либо проснется, либо нет. А когда это либо настанет, неизвестно. Впервые Корсаков пришел в себя после заката. В палате было темно, лишь луна пробивалась сквозь окно. Владимир попытался пошевелиться. Но не смог. Руки, ноги, даже голова отказывались слушаться, напоминая неподъемный груз, поднять который не в человеческих силах. Сложно было даже держать глаза открытыми. «Как ты?» — раздался тихий заботливый голос. Владимир скосил глаза на говорящего и обнаружил, что у изголовья сидит Петр Корсаков. «А кого еще ты ждал? Думаешь, я брошу брата в беде? Почему ты всегда находишь неприятности себе на голову?» Владимир попытался ответить, но голос тоже отказался ему служить. «Ну да, знаю, что ты ответишь», — фыркнул Пётр. «Неприятности находят меня. Прости, пожалуйста, но здесь виноват только ты сам». Поправь меня, если я ошибаюсь, но у тебя была возможность отказаться. «Ты...» — попытался сказать Владимир, но вместо слов раздалось только сиплое шипение. Он напрягся и все-таки смог произнести. «Ты знаешь... Зачем?» М «Да...» — печально согласился Петр. «Думаю, что знаю. Только пытаюсь понять, от чего еще с детства, Большинство твоих приключений, назовем их так, заканчивались так же, как сейчас. Я опять сижу у постели младшего брата, который в очередной раз чуть не свернул себе шею, пытаясь доказать э, что-то. Владимир попытался ответить, но Петр прервал его. «Не нужно. Береги силы. Они тебе понадобятся. У нас еще будет время поговорить. А пока...» «Спи». И Владимир уснул. Второе его пробуждение уже на следующее утро опять навело переполох в лечебно-ученой среде. Мнения из кулапов разделились. Кто-то утверждал, что они наблюдали настоящее медицинское чудо, кто-то, что так и должно было произойти. Корсакову эти дебаты быстро надоели, поэтому он хрипло попросил воды и вновь провалился в забытье. Придя в себя в третий раз, Владимир обнаружил в палате очередного визитера. Тот удобно расположился в кресле напротив больничной постели. Между пальцев визитер перекатывал серебряную монету. Казалось, безо всяких усилий. «По правде сказать, я ожидал увидеть брата или постольского», — прошептал Корсаков. «Брата?» На лице жандармского полковника впервые за все время отразилось что-то похожее на удивление. «Нет, боюсь, не в этот раз. А Павел сейчас занят. Подкинули вы нам, конечно, работы, Корсаков. Я прибыл в Москву вечерним поездом и всю ночь объяснял страждущим из военного министерства и МВД, откуда в училище взялись три новых трупа и куда подевались их убийцы». По-стольски меня, кстати, приятно удивил. Идея с социалистами, которые влезли в школу ради ее арсенала, очень удачно все объяснила. Пришлось, конечно, приложить фантазию, чтобы объяснить состояние покойников. Ну да ничего. Как вы сами уже поняли, убеждать людей ⁇ это, можно сказать, мой главный талант. Извините. «За доставленные неудобства», — ответил Владимир, пытаясь вложить в шепот максимум сарказма. «Да ничего», — махнул рукой полковник. «Я бы сказал, что с задачей вы справились. Не будь вас рядом, все могло бы обернуться куда хуже». «Все равно я не смог спасти...» Трех человек, каждый из которых мог рассчитывать на петлю, или в лучшем случае на бессрочную каторгу, парировал жандарм, и при этом защитить пятерых ни в чем не повинных юнкеров, а то и больше, если бы вахмистр попытался применить свои таланты, когда все воспитанники вернулись с каникул. Но кто его надоумил? – прошептал Владимир. «А вот это очень правильный вопрос», — довольно откинулся на спинку кресла полковник. «Вам вообще не кажется, что последний год принес слишком много случайностей?» «Например?» «Например, художник, внезапно обретший дар общаться с потусторонними силами через картины. Или товарищ министра, которого кто-то надоумел вернуть дочь с того света. Или простодушный вахмистер, узнавший тайну смерти своих родителей и получивший в свои руки крайне изощренный метод для мести?» «Такое случается, наверное», — неуверенно ответил Владимир. Думаете, Корсаков, не разочаровывайте меня», — раздраженно сказал полковник. «Вспомните своего отца». «Как часто ему попадались действительно стоящие дела среди десятков слухов, суеверий и откровенных фальшивок? Раз в год, а то и в два-три. И вы не находите странным, что только за этот год вы встретили сразу три случая, когда нечто с той стороны очень жаждало прорваться в наш с вами мир?» М «Да, пожалуй, это необычно». «Необычно», — фыркнул жандарм, — «слабо сказано. Ведь это только то, что вы видели своими глазами. Если бы вам открылась вся картина целиком...» а я многое могу вам рассказать. Об опустевшей деревне под Саратовым, все жители которые исчезли без следа. О старой ведуньей в Пензенской губернии, которая начала слышать голоса мертвых с сельского погоста. О тысячах и тысячах зверей за Уралом, которые снялись со своих мест и шли через города, не обращая внимания на людей, лишь бы оказаться подальше от того, что их напугало. Он встал с кресла, подошел к кровати и навис над Владимиром, не прекращая перекатывать монетку между пальцев. «Грядет буря, Корсаков!» — грозно пророкотал полковник. «Это лишь первые залпы новой войны, сражение которое увидят лишь избранные, но последствия ощутит каждый. Враг наш будет многолик и изворотлив, но абсолютно безжалостен. И чтобы биться с ним, мне нужны солдаты. Вы, постольский...» Те, кто видел, на что способен неприятель, ощутили его власть и жестокость на своей шкуре. Потому что отсидеться в тылу уже не получится. Мы с вами на передовой. Владимир смотрел на жандарма, не мигая, снова завораженный гипнотическим взглядом этого страшного человека и монотонным движением поблескивающей серебряной монеты. «У нас был уговор!» продолжил полковник. «В обмен на ваши услуги я обещал намекнуть, где искать ответы на интересующие вас вопросы». «Что ж, извольте, намека будет два. Те события в горной пещере, где вы оказались с отцом и братом три года назад, тоже были не случайны. Это была ловушка, персонально для Николая Корсакова». И подготовил ее человек, прекрасно знавший вашего отца. Поэтому на вашем месте я бы отправился в отчий дом и поискал там бумаги, которые Николай Васильевич не рискнул бы оставить на виду. Но это когда вы поправитесь, конечно. Не спуская глаз с Владимира, полковник присел на стул у его изголовья. И второй намек. Видите ли. Нараев рассказал мне о том, что произошло в доме Ридигеров. А ручку Постольскому довелось наблюдать не менее интересную сцену в Дмитриевском училище. Так вот, какая там у вас любимая присказка? Позвольте вопрос. Вы думаете, что существо с той стороны зеркала обратило на вас внимание потому, что вы такой умный, талантливый и искушенный в оккультных науках? Он ядовито усмехнулся. «Или, может быть, оно увидело в вас что-то знакомое, что-то, оставившее на вас печать три года назад, что-то, позволяющее видеть вещи, скрытые от других». Жандарм взял правую руку Владимира, по-прежнему тяжелую и онемевшую, и развернул ладонью наверх. Уверен, что силы к вам вернутся, и ваше с позволения сказать «дар» тоже. На Востоке говорят, что восстановить послушность рук можно с помощью нехитрых упражнений, так что считайте это моим подарком». Он вложил в ладонь Корсакова серебряную монетку, сжал кулак и положил руку обратно. Владимир ничего при этом не ощутил. Когда вновь начнете ею шевелить, попрактикуйтесь в моем фокусе с монеткой. Думаю, вам поможет. Полковник улыбнулся, и Корсаков еще раз поймал себя на мысли, что назвать улыбкой этот оскал может только умалишённый. Жандарм вежливо кивнул и покинул палату Владимира, пропуская к нему очередного врача. 21. 17 июля 1904 года бывшее Дмитриевское училище Москва днем ранее на исходе пятого часа дня над Москвой пронесся страшный ураган бешеный ветер вырывал из земли деревья и телеграфные столбы град с величиной с куриное яйцо бил стекла и прошивал насквозь крыши По крайней мере, те, что не были сорваны шквалом. С храма Петра и Павла у военной госпитали снесло кресты. Весь восток Москвы напоминал город, подвергшийся артиллерийскому обстрелу. Особенно досталось Лефортово. После событий роковой рождественской ночи 1880 года славную Дмитриевскую школу закрыли. Предполагалось, что временно — но нет ничего более постоянного, чем временное. Юнкеров распределили по другим училищам, долгое время ходили слухи о том, что бывшие корпуса планируют приспособить под новые нужды. Покойный городской голова Алексеев даже подумывал открыть в них новую больницу, но выстрел душевнобольного просителя не дал этим намерениям сбыться. Старые здания обросли дурной славой. Проезжавшие ночами мимо бывшего училища клялись, что видели в разбитых окнах отблески свечи и слышали за пустыми дверями за могильный хохот. Неудивительно, что москвичи решили забыть о нехороших домах и отдать их на суд природы. Парк, и до того запущенный и разросшийся, быстро поглотил некогда славную школу. Но в начале 20 века все начало меняться. Москва все расширялась, Первопрестольный стало тесно в границах камер коллежского вала. На берегах Яузы вырастали заводы и загородные дачи. Нынешний голова, Голицын, постановил сломать никому не нужные руины для строительства новой фабрики. Корпуса Дмитриевского доживали последние дни. Сквозь парк была прорублена широкая просека для железной дороги, располосовавшая уродливым шрамом чащу леса, в которой любили играть будущие офицеры. Проститься со славной школой пришел бывший юнкер Зернов. Он так и не закончил учебу, помешал потерянный глаз. Карпов, Макаров, Капьев и Свойский все выпустились из других училищ и отправились служить в действующую армию. Свойский даже дослужился до майора, но погиб при Мукдене пролитное сражение русско-японской войны в феврале 1904 года. Зерновы же остались лишь воспоминания о школьных годах и скучная гражданская карьера. Сейчас он стоял перед парадным входом и рассматривал некогда величественное здание. Солнце уже клонилось к закату и начало прятаться за крышу главного корпуса, окрашивая все вокруг в теплый оранжевый цвет. Это лишь немного скрашивало тоску от того зрелища, что довелось лицезреть бывшему юнкеру. Вместо часового циферблата на башенке зияла дыра, двери сорваны с петель, в окна второго этажа влетело поднятое исполинской силой ветра дерево. Зернов вошел в холл. В полумраке гербового зала виднелся упавший и почти сгнивший остов так и не убранной рождественской ели. Зернов пересек прихожую, слушая, как его шаги по мраморному полу звонко отражаются от стен пустого здания. Он поднялся на второй этаж, по левой, Корнецкой лестнице, конечно же. Спальня эскадрона была пуста, всю мебель вывезли, оставив лишь проваленные местами полы да пустые цепи от ламп. Осторожно, чтобы не свалиться, Зернов прошел в дальний угол комнаты и присел на корточки. Его надежды оправдались, пол здесь не пострадал. Паркетные доски легко поднялись, открывая взгляду тайник, устроенный еще первыми воспитанниками училища. На дне лежал роскошный кожный футляр. Аккуратно, стараясь не повредить, Зернов достал его из тайника и раскрыл обложку. Под ней, на пожелтевшей бумаге, Открылась надпись, сделанная изящным каллиграфическим почерком Звериада славного Дмитриевского кавалерийского училища. Зернов нежно провел рукой по тетради и прошелестел страницами до самой последней. Запись на ней, сделанная в торопях поспешной юношеской рукой, гласила Рождественская ночь 1880 года. «Сказание о призрачном юнкере», записанное юнкерами Макаровым, Карповым, Свойским, Капьевым и Зерновым. По щеке бывшего юнкера, а ныне взрослого мужчины с повязкой на глазу, скользнула одинокая слеза.